Глава 17. Те, кого коснулось солнце. Моя дорогая жена, я уже шестой месяц путешествую по землям северных герцогств. Это страна варваров, не знающих, что такое правила и законы. Их мир странен, еда отвратительна, привычки дурны. Но хуже всего, что тут постоянный холод, а солнце тусклое. Они не понимают, что такое тепло, что такое лето, что такое солнце, которым шестеро благословили нашу землю. Отрывок из письма дагеварского купца. Фургон. Дорога. Скрип. Мягкий ход. Плавное покачивание, словно под колесами стелилась ни дорога, а «шелковая волна». Да и не под колесами, и не фургона. Лодки. Умиротворяющие. Это дарило Шерн странное спокойствие. Она скользила между полусном и явью, хватаясь за сладкие пьянящие грезы, точно за последнюю надежду, возвращаясь в детство. В рыбацкую лодку отца, в холодные туманные фьорды. Цирковой фургон дарил ей это. наполнял надеждой. Могла ли она подумать, что путешествие с радостным миром, их путь через Накун, всего-то несколько недель выступлений в деревнях и маленьких городках принесут ей столько невероятного счастья? Гомон толпы, аплодисменты, разговоры у ночных костров, беззаботный смех, захватывающие истории, теплый уют, семья. Впереди все хорошо. Конечно же, все будет хорошо. После большой ярмарки у них еще и короткое представление недалеко у мокрого камня. Это название от чего то вызвало у нее смутную тревогу. Воспоминания. И Шерон вскинулась, просыпаясь. Фургон уже стоит. Где-то слышно тихое конское ржание, затем гудение шмеля, темнота вокруг, на лице что-то... Она зашарила руками, поняла... Глаза закрывает повязка. Попыталась снять, но та держалась крепко. «Эй!» — негромко позвала указывающая. Встревоженные голоса, шаги, шорох отодвигаемой ткани. «Госпожа!» — чья-то рука коснулась ее руки, голос смутно знакомый. Она узнала сыро. «Секунду, госпожа, я развяжу узел. Сейчас яркий день, будьте осторожны, пожалуйста». Повязка, так сильно давившая, упала с глаз. Шерон сощурилась от солнечного света, проникавшего через неплотно запахнутый полог, Действительно, фургон, но не цирковой. Не тот, что стал ее домом и укрытием в воспоминаниях о приятных коротких днях. Дощатый пол, соломенный матрас, солнце, пытавшееся дотянуться до нее сквозь матерчатую крышу. Рядом Тео. Спит. Она дотянулась до его лица, ощущая холод бледной кожи, и силу, что дремала в нем. Яд. Яд Шерон тоже чувствовала. Ранен, как тогда, в Рионе. «Мильвио». Горло пересохло, слова показались неразборчивыми даже ей самой. Заскрепела пробка, выходя из горлышка фляги. Шерон сделала глоток, почувствовала вкус белого вина. Третинцы не менялись. Когда все нормальные люди утоляют жажду водой, эти предлагают вино. Гвардейц, кажется, догадался и поспешно произнёс «Сейчас принесу». Она махнула, чтобы он не суетился, сделала ещё глоток. «Мильвео увидел его?» — наконец выговорила она вопрос. «Да, госпожа, сказал, опасности нет. Даём ему отвар, это лечит». «Давно?» «Пять дней». «Пять дней». Голова была тяжёлой, соображала она с трудом. Осознала цифру, нахмурилась. Не могла же она провести в забытии пять дней? Ну что за вопрос? Конечно, могла. Такое уже случалось. Шерон потерла левое запястье, вспоминая свой сон. Боль в руке. Боль в груди от ударов и нику Морроттон убил ее. Нет, не ее. Другую. Ту, что навсегда осталась в Аркусе, в старом апельсиновом саду, у беседок, возле которых Шерон вместе с Бланкой пережидали ночь во время охоты Мелгов. «После». Она подумает об этом «после». «Зачем? Зачем повязка?» «У вас болели глаза после битвы госпожа. Помните? Вы почти не могли смотреть. Сиор де предложил скрыть их от света». «Битва». Она помнила это. Бесконечное кладбище, раскинувшееся на пространстве в несколько лиг Воспоминания переплетались между собой, То, что произошло на четырёх полях, смешивалось со случившимся на бледных равнинах Даула. В голове зашумело, она третий раз приложилась к фляге, позволив себе скупой глоток. Вернула сержанту. Тот долгий день подошёл к концу. Опустились сумерки, а затем ночь. Битва захлебнулась, исчерпала себя, потеряла силы. Уже в ночи, освещенная заревом огней, она умирала в агонии тех, кто ещё сражался. Редкие схватки вспыхивали по всему фронту, непонятно за что, почти сразу же захлебывались, пока, наконец, две армии, уже не столь многочисленные, как утром, разошлись, спотыкаясь о тела товарищей. Шерон была вымотана, растеряла все силы, страдала от головной боли и заснула на руках Мильвио с мыслью, что справилась, что все другие, успевшие рассеять шесть полков, пробить брешь в правом фланге и выйти на прямую дорогу к Лентру, уничтожены. Она смогла помочь. Столько вопросов, но был самый главный — «Мы выиграли битву!» Сирония отвел глаза, но произнес с явным нежеланием. «Нет, госпожа, мы не выиграли». Она нахмурилась, чувствуя, как холодеет в сердце. Но прервалась, вдохнула глубоко, ощущая, как летний нагретый воздух густеет, становится медовым. Взяла себя в руки и произнесла ровно, без эмоций. «Мы проиграли? Как?» Третинец подвигал челюстью. «Это нельзя назвать проигрышем, госпожа». Она молча ждала продолжения, и гвардеец чуть потер пальцы, пробормотав. «Я не мастак объяснять. Лейтенант справился бы лучше». Сироп оморщился. К ночи обе армии оказались обескровлены. Мы просто не могли сражаться друг с другом. Они выдохлись. Мы едва держались на рубежах. Поле осталось ничейным. Поле осталось за замёртвыми. Она помнила каждого из них. Но, по счастью, больше не слышала. Это приводило её к выводу, что сейчас они далеко от места сражения. «Верно, госпожа. Горные не смогли прорвать наш последний рубеж возле улитки. У нас же не было сил перейти ситу через броды и добить их». «И что дальше?» «Я не знаю, госпожа. Как решат герцоги, так и будет. Алагорцы и каривцы предусмотрительно не бросают свои силы вперед, понимая, что терять оставшиеся войска неразумно. Вера Вейрона — точно зараза. Земли к северу отсюда под ней». И даже победы их было не вернуть. Это непросто. Война продолжится и будет идти еще долго. Она и сама это знала. Что делает горный герцог? Нам неизвестно, госпожа. Он потерял много хороших полков. И этих тварей, что вы убили. И шаутов, которые не смогли ему помочь. Сейчас он выдохся и не может продолжать наступление. Мы сумели обескровить его на время. Что будет через месяц или год, ведают только шестеро. На миг у нее появилась мысль, что все было зря. Столько жертв с обеих сторон. Но нет, не зря. Они не дали Дамонтагу двигаться дальше. Он в первый раз с начала войны остановился, не одержал победу. Возможно, растерялся. Возможно, злится. Но точно ищет способы продолжить движение на Нориону, а после уже дальше, на восток, в Илагорю, скоро он узнает про мост. В любом случае, теперь ему потребуется месяцы, чтобы восстановиться, найти новых людей, тех, кто согласится идти за человеком, которому благоволят шауты, создать новых других взамен уничтоженных шерн. У них есть время, пока он собирается с силами, пока смотрит на юг. И она не спрашивала, что происходит, Почему она не чувствует четыре поля? Куда они ехали? И так знала. Они с Мильвео обсуждали это еще в Рионе, туда, куда направились Бланко-Славиане. Она еще раз посмотрела на Тео, сделавшего так много в этой битве, и выбралась из фургона, щурясь от яркого теплого солнца. Сон, тягостный и гнетущий, медленно разжимал когти, бледнел, становясь все менее реальным. Два фургона, распоряжённые лошади, костёр, 10 человек, знакомые лица её гвардейцы. Они вставали со своих мест, заметив её, кланялись Она кивала в ответ, радуясь каждому. «Где остальные, Сиор?» Тот замялся. «Это все, кто есть, госпожа». Сердце её застыло, и Шерон произнесла через силу, «Неужели Рота погибла?» «Что?» «О, нет, госпожа, благодаря вашей защите многие уцелели, но Сеор Де Роври сказал его светлости, что столько людей для вашей охраны не требуется. Почти 100 человек слишком заметны и попросил выделить лишь пятнадцать тех, кто готов. Вызвались все, поэтому тянули жребий. Пятеро, включая лейтенанта, вместе с Сеором Де Роври, сейчас в разведке. Места вокруг опасны». «Спасибо, Сеор». Он неловко поклонился, хотел что-то сказать, но в итоге отошел к своим. Шерон постояла еще с минуту, прислушиваясь к себе. Поляна, лес. За соснами блестит река, один из притоков Ситы, судя по небольшой ширине. Солнце теплым цыпленком прыгало по воде, дарило блики, говорило о лете. О лете, вкуса которого Шерон в этом году так и не успела почувствовать. Щебетали птицы, слабый ветер шумел в кронах деревьев. Одинокая бабочка с лимонными крыльями пролетела мимо, напоминая о лавиане, указывающая скучала без нее. Она вышла к реке, медленной, величавой, сморенной жарким полднем. Тонкая полоска желтого песка, золотистые корни сосен, смолистый аромат и... Смерть. Снова смерть. Яркая, краткая, слабая вспышка и оборванная тоненькая ниточка. Там, справа за кустами, недалеко от берега. Она, уже зная, кто умер и почему, отправилась туда по едва примятой траве. Ступила на влажный песок, так что вода едва не касалась ботинок. Хотелось раздеться, залезть в тёплую неспешную реку, смыть с себя всю грязь прошедших дней. Но в заводе, по колену в воде, высоко подобрав юбку, завязав её на бёдрах узлом, стояла высоченная старуха. Пожалуй, она была самым высоким человеком, которого когда-либо видела Шерон. Чудовищно высоким, особенно если сравнивать с ростом самой указывающей. Короткий ёжик седых волос, пронзительные глаза, сильно сжатые решительные губы, морщинистое, грубоватое лицо. Плохое лицо, суровое, пережившее множество испытаний и готовое к новым. В руках старуха держала палку, заострённую на одном конце, с мастерски сделанными деревянными зубьями. Она не шевелилась, смотрела в мутноватую воду. Движение было быстрым настолько, что Шерн удивленно моргнула, пытаясь понять, как вообще такое возможно. Серебристая рыба трепетала на острие. Старуха сняла ее, бросила в мешок, болтавшийся на боку, где уже находились две пойманные ранее. Она никак не прореагировала на присутствие Шерн. сделала несколько осторожных шагов прочь от берега, на глубину, вновь застыла, поджидая следующую жертву. Шерон, чувствуя странное присутствие, повернула голову влево, туда, где к шероховатой теплой коре сосны был прислонен меч. Она сразу его узнала, хотя видела мимолет, но едва ли не бежав. Слишком уж он был необычным, широким, огромным, с замысловатой гардой и витой рукоятью. Теперь Шерон могла подойти к нему. Он не отталкивал, не обливал яростью, не пытался защитить Тууина, который был мертв уже столько веков. Двуручник манил ее, и указывающая встала рядом, а потом, подчиняясь какому-то наитию, положила пальцы, ставшие удивительно холодными, на широкую плоскость клинка сразу под гардой, закрыла глаза, вслушиваясь, и, наконец, понимая. Понимая, что сказал незнакомец, спасший ее из могилы, теперь она знала, кто он был и что с ним случилось. Может быть, не покажи браслет ей прошлое, Шерн бы сомневалась, но после гибели Мэрк не было никаких сомнений. Печаль. Первым чувством, добравшимся до ее сознания после этого открытия, была печаль. Густая, глубокая, тоскливая. Шерон поняла, что встали спецсила, часть того, кто был всадником, о котором ей рассказал Мильвю, некромант, дзамас, такой же, как она. Точнее, он мог бы стать им, если бы его жизнь не забрали ради куска металла. И вместо печали пришла злость. Она прокралась на лисьих лапах, обернувшись пушистым хвостом, прислушалась к чувствам, оскалилась. Ее шерсть вспыхнула, сожрала лису, оставив от нее лишь жаркое, удушающее, давящее пламя. Пламя бесконечной, безграничной, всепожирающей ярости. Шерон начала трясти, она сжала кулаки, едва сдерживаясь, чтобы не повернуться к воде, а не стать лицом к лицу с той, что убила его. А теперь, Следовало убить ее. Бездушную тварь, способную заключать душит замаз в вечную клетку из железа. Чтобы те служили, подчинялись. Мир стал белым, едва не трескался от ее дикой ярости. А потом все кончилось. Она ощутила боль в прокушенной губе и кровь, текущую по подбородку. Боль отрезвила разум, сняла пелену с глаз. Она вспомнила просьбу этого человека. Там, между мирами, где они встретились, когда указывающая возвращалась, а он уходил. Не мешай той, кто придет вместе со мной. Как бы ни желала, как бы я ни хотел. О, она очень хотела. И не давала ему обещаний, но... Выдох, вдох, щебет птиц, гудение стрекоз над рекой, лето. «Тёплая длань солнца касается кожи. Жизнь». Шерн облизнула губу, чувствуя неожиданную приятную сладость собственной крови, вытерла рукавом подбородок, повернулась. Старуха двигалась необычайно тихо. Она вышла из воды и теперь стояла в десятке шагов, воткнув палку во влажный песок и наблюдая. Почти минуту они смотрели друг другу в глаза. Наконец старуха произнесла, осторожно роняя слова, и каждая была точно металлический шарик. «Какая воля! Я восхищена!» «Какая воля! Я восхищена!» — повторил трескучий голос с сосновой ветки. Шерон подняла глаза, увидела крупную сойку. Рядом с ней еще два десятка птичек, все с оранжевой грудкой, зарянки, горехвостки, странствующие дрозды. Четыре десятка темных, непроницаемых бусинок смотрели на указывающую. «Сыц!» — негромко сказала им старуха и повторила. «Удивительная воля. Я не ждала такой. Почему ты не сделала то, чего так захотела? Не бросилась на меня?» «Потому что Мильвио бы опечалился», — подумала она. «Потому что ты нужна нам со всей своей проклятой силой». Но ответила другое. «Когда я пойму, дам тебе знать». «Даже немного жаль. Хотела посмотреть, на что ты способна. чтобы бы ты стала делать, не имея мертвецов под рукой?» Она злила ее, эта старуха, и Шерон поддалась своей слабости. Убила всех птиц, что служили этой ведьме, разом, одним желанием остановив маленькие сердечки, и птахи попадали с веток. У той лишь губа дернулась, и было в этом чуть заметном движении не до конца скрытое презрение. Ловко. Но право заклевать меня воробушками — верх легкомыслие Не отрывая белых глаз от лица старухи, Шерн собрала пернатых в комок, слила плоть, расплавила кости, сложив все это заново. Нарастила когти и шпоры, удлинила клюв, превратила перья в броню, увеличила в несколько раз, отправила в воздух, высоко, куда-то за спину Нэ, прямо на яркое солнце, заставив парить. видя полоску песка, блики, две фигурки среди зеленого колючего одеяла. Птица лопнула на высоте, просыпалась на землю и в воду острыми дротиками-косточками, пронзая все, свистя рядом со старухой, не задевая ее, давая понять ей, это не ошибка, что она жива до сих пор, а милость. «Достойно». Теперь седовласая голова склонилась, но уважение в голосе не звучало. Она просто признавала в указывающей интересного соперника, не более того. То, как быстро ты меняешь смерть и находишь варианты. Не зря браслет, убивавший всех, принял тебя. А еще достойная воля, как я уже сказала и скажу снова. Ты просто сталь, девчонка, и держишь соблазны в кулаке, не давая им управлять собой. Понятно, почему ты смогла пережить Риону и не сойти с ума. Знаешь, кто я? Это не было вопросом, поэтому не требовало ответа. «Для тебя я Шерн. Или Дзамас?» Блёклые глаза прищурились, но Нэ неожиданно кивнула. Кивнула с одобрением. «Хорошо, Дзамас. Теперь я понимаю, почему вихрь выбрал тебя. Не только из-за похожести. Отнюдь не поэтому». «Я уже не так похожа на неё». «Глаза белые, волосы тоже. Худее, ниже. Но даже отпечаток смерти не мешает видеть мне, что ты почти копия Арилы». Я тебе не нравлюсь. А я тебе. Довольный усмешка. Буду откровенна. Всю жизнь меня учили ненавидеть таких, как ты, и убивать вас. Если бы не Тион, никого из твоего племени не осталось бы уже после мокрого камня. Шерон опустилась на траву, и не помешков, села прямо на мокрый песок. Теперь их глаза были на одном уровне. Почти на одном. Почему ты тогда уступила? Усмешка. Злая. С обидой. Глаза затуманились воспоминанием. Ему тяжело было не уступить. «Зачем?» — Шерн указала на меч. «Зачем ты это сделала?» «В тебе столько гнева!» Эта странная старуха наконец-то позволила себе толику уважения, там, где оно казалось указывающе совершенно неуместным. «Ты его даже не знала. Относись к этому как «лучше он, чем я». «Убей я тебя, Вихрь бы не простил мне такого». Она все еще продолжала проверять ее, но Шерон лишь повторила, «Зачем?». Старуха подвигала губами, словно бы прикидывая, сколь откровенной она может быть. «Вихрь стал куда мягче, чем прежде, во времена нашей молодости. Говорят, с возрастом люди очерствеют. В нем же избыток человечности, раз он подбирает с земли каждого жучка и щадит его чувства. Потому что таково положение вещает, Замас». Положение, о котором люди этой эпохи забыли, стоило лишь катаклизму ударить по единому королевству. Мир всегда был жесток, а мы и вы — вечные соперники. Вы, словно мясники, разбирали нас на куски, иногда живьем, и получали от этого дополнительную силу. Мы забирали ваши жизни, вселяли в мечи и обретали большую мощь и возможности. Такова участь пленных некромантов. Такова участь пленных таувинов. Так пошло со времен шестерых, а может, раньше? Шерон тут же вспомнила сон. Смерть Мерк, смерть Морротона, надежду мире, которую она почувствовала, что ее брат не успел заразить своих учеников идеей забирать жизни некромантов ради силы, и старания Милта оградить Дзамас и Тувинов от войны. Возможно, у него это получилось, но потом он ушел или умер, и началось то, о чём говорила Нэ. «Объясни». «С чего бы?» «Нам придётся существовать рядом, если только мы не убьём друг друга сейчас. Я должна понимать». «Пусть вихрь тебе объяснит», — отмахнулась Нэ. «Впрочем, он не Тувин. Единственная картинка, которую он когда-то создал и награждал ею людей, — это золотой карп». Усмешка. «Ты знаешь про нити?» «Да». «Я никогда не видела их, но верю в то, что рассказал мой учитель». Это основа всех миров. Они сплетаются в ткань мироздания. Из мира, что раньше принадлежала Сторе, а теперь туда уходят такие, как я, нити полной света от Солнца Лун тянутся к нам, в мир, в котором изначально не было ничего. А после, теряя свет, набираясь тьмы, отправляются дальше. На ту сторону. Да. Мы, вины однобоки. Мы лишь свет, ибо черпаем только из одного мира. Шэрон внимательно посмотрела на не и сказала жёстко, «Ты не несёшь в себе свет, раз поступаешь так с другими людьми». «В первый раз вижу частюлю среди твоего порочного племени». Ядовитая издёвка. «Если мечом Таувина убить такую, как ты, то твоя сила, часть тебя, поселяется в нём. Мы можем черпать магию с той стороны через клинок. Это полезно для того, чтобы убивать шаутов или выживать рядом с той стороной. Или в ней». Некоторые туовины, по легенде, ходили туда и возвращались благодаря мечам. Сила смерти защищала их от тёмных нитей. Ты тоже ходила? Нет, никто из моего поколения. Катрин Золотая Искра была последней из нас, кто смог уйти и вернуться. За сотни лет до моего рождения. Но такие, как он, кивок в сторону страшного клинка, помогали противостоять магии асторы Так что мы ловили вас время от времени и убивали, как и вы нас. «Война есть война». «Ты знаешь, почему началась эта война?» Но я равнодушно пожала плечами, ей это было неинтересно. «Фенико — меч Таувина, но он полон света, а не тьмы. Я не чувствую в нём то, что ощущаю в этом клинке». «Милосердие. Его имя — Милосердие, Дзамас. Всё просто. Нынешний владелец Фенико не Таувин». «Этим клинком была убита Мерг. Её душа там?» «Интересная теория». «С она родилась в твоей голове?» «Я видела. Он показал мне». Она коснулась широкого розового шрама на левом запястье. Старуха не поверила, или ей было всё равно. «В любом случае, это дело прошлого. Сила, которую мы получаем от вас, не навсегда. Тувин сдерживает замаз в клинке о своей волей Когда Тувин умирает, клинот пустеет. Я знаю, о чём ты думаешь». Нехорошая улыбка. «Нет, не знаешь». «Не хочешь убить меня, Дзамас?» «Не поверю». Шерон подалась вперёд. «Убив тебя, освободив его из этого плена, что получат идущие со мной? Возможно, ты — та, кто поможет нам больше всех. Я не рискну жизнями друзей ради того, кто уже мёртв, или того, кого ты считаешь мёртвым». «О, -о, -о он не мёртв. Иначе ты бы просто не смогла подойти к клинку. Он знает тебя и допускает». Не собирается меня защищать, эдакий негодник». «И всё же он служит тебе?» не отрицательно мотнула головой. «Нет, не служит. Мы заключили договор. Он, представь себе, знает, что поставлено на карту. Видел других. Видел, как уничтожили его герцогство. Я обещала, что мы сможем победить, если будем действовать вместе. Ты бы не стала?» «Стала. А после бы убила тебя». Смех. Старуха посмотрела куда-то за сосны, словно заметив кого-то. «Вполне допускаю, что такую попытку ты когда-нибудь еще сделаешь. Но не строй из себя суровую темную воительницу, ты перепуганная девчонка из глухого захолустья нынешней эпохи, до сих пор неуверенная в себе. В тебе столько колебаний. Правильно ли ты поступаешь? Обрекаешь тех или иных на смерть или на жизнь? Детские сомнения. Стараешься взвешивать каждый поступок на весах совести?» «Может быть, поэтому я и остаюсь человеком, не превращаясь в чудовище?» «Человеком...» Губене болезненно скривились. «Я не слишком-то высокого мнения о большинстве человечества, но, может, ты и права. Может, ты редкий зверь среди тварей тьмы, ибо умеешь лечить, словно туин. Даже лучше. Я знаю, что ты сделала на четырех полях и как спасала солдат. За это, без всякой иронии, я тебя уважаю». Шерон очень удивилась. «Разве не все некроманты способны исцелять людей? Жизнь — это лишь другая сторона смерти». Для нее это было совершенно естественно — лечить с самого рождения. «Некоторые из вас могли черпать не только с той стороны, но и из слабого для вас тепла мира трех солнца двадцати лон Именно от него эти способности. Снова повторюсь, вихрь не зря обратил внимание на тебя. За что ты сражаешься, от Дзамас?» Шэрон подумала над этим вопросом и ответила честно. «За свою дочь». «Всё это», — повела рукой, — «всё, что я сделала, и сделаю только ради её будущего». «Какое будущее у девочки с Летоса? Овцы, рыбы, пустоши?» «Ты даже не представляешь, сколько прекрасного может быть в овцах, рыбах и пустошах». Она вспомнила рассказ Мильвио о Найли, о том, как та подросла, какой стала, улыбнулась тому теплу, что вернулась в ее сердце. «Отзамас не может быть детей после того, как у них проявился дар». Шерон не ответила, и Нэ вздохнула, встала с песка. «В любом случае достойная цель. Для Дзамас». «У тебя были дети?» Старуха без всяких эмоций выдернула из песка острогу. «Я пережила их всех. У туувинов редко рождают рождаются туувины. Не ко всем солнце и луны благосклонны. К чему твой вопрос, Дзамас?» За что сражаешься ты? Хм, для того, чтобы сражаться такой, как я, не нужна причина. Ты пытаешься обмануть себя или меня? Шерон была неуверена, что та скажет правду. Инне, это древнее чудовище, победитель в сражении у мокрого камня, человек, уничтоживший почти всех замасов в мире, исключая лишь спасенных Теоном, все же сказала, кажется, в первый раз за разговор со всей открытостью и неожиданным откровением. «Я...» «Как ты, замас ради моего будущего. Того, как я вижу этот мир дальше. Ради мальчика, пусть он мне не сын и не внук, но ближе по крови, чем все остальные люди, то вином еще не пришло время уходить». Она заметила что-то во взгляде Шерон, улыбнулась не зло, устала. «А, ты знаешь». «Я же Дзамас», — спокойно ответила ей указывающая. «Вижу, что ты умираешь». Сил татуировок едва хватает, чтобы держать тебя здесь. Именно поэтому ты его и убила. Некромант в мече может не только усиливать тебя, но и прогонять смерть. Старуха зябко повела плечами. «Основную причину я назвала тебе ранее. Он нужен мне для победы, чтобы завершить давнюю историю, поставить точку. Остальное лишь частности». Шерон вспомнила сон. Морротона. Убийство Мерк. Ты признаёшься хотя бы самой себе, что пытаешься сделать ключ? Открыть врата в мир трёх солнца двадцати лун, запертые со времён гибели Мальта? Это силился сделать моротон убив первую из нас. Но у него не получилось. А потом этим занимались и другие Таувины. Из века в век. Именно по этой причине мы стали врагами друг другу, хотя раньше действовали сообща. Мы были едины, семьёй, последователями шестерых, а превратились вот в это». Все Таувины мечтали открыть дорогу туда, забывая лишь о том, что только у Мальта, как я полагаю, была сила обоих миров. — Ты в этом уверена? — Нет. Но иначе почему он мог, а вы все — нет? У тебя не выйдет, как и у других. Ты не уйдёшь туда в телесной оболочке, умрёшь здесь. И довольно скоро. Старуха кивнула. Но попытаться стоило. Увы, ключ не сработал, как и прежде, как и у всех. но это частности, замас Бегство — не главная задача. Я хочу обеспечить будущее для моего ордена. И мне повезло, что это ты. Другая бы убила мальчика, чтобы навсегда лишить подобных себе угрозы». И она повторила снова. «Вихрь не ошибся в тебе, носящая облик Арилы. Ладно, заболталась я что-то. В лагере полно здоровых мужиков, которые постоянно хотят жрать. А я сегодня так добра, что готова накормить их рыбой. Хочешь помочь мне, дочь рыбака?» «Хм, так я и думала». И она снова вошла в реку. Ловить рыбу. «Я не прощу, что ты его убила», — сказала ей Шерон в спину. «Мы не друзья. Помни это». «Не друзья», — ответила Нэнни, обернувшись. «Всего лишь временные союзники». «Не стоит». сказал Виру Мильвио, когда они остановились за деревьями недалеко от реки. «Ты ей настолько доверяешь? Шерн!» — уточнил Таувин, просто чувствуя, как наколена обстановка на берегу. «Сверкни искры, и все загорится». «Им обеим, и каждый из них придется смириться с другой». Виру бы очень хотелось иметь уверенность волшебника. Он хорошо знал не и видел, что та сдерживается и не хватается за палку, с большим трудом. Впрочем, судя по всему, то же самое происходило и с Шерон. Но время шло, а ничего страшного не случалось. Накал страстей поутих, разговор завершился. Указывающая, словно определив, где они находятся, направилась к соснам и, оказавшись рядом, взяла Мильвио за руку, улыбнувшись Виру. «Рада, что с тобой всё в порядке». А после обратилась к волшебнику. «Я кое-что видела. Пойдём расскажу». Они зашагали в сторону лагеря, а Вир вышел на берег. Инне, убирая очередную рыбу в мешок, пригласила. «Присоединяйся, бычья глава!» Он раздобыл палку, пусть та и была коротковата. Быстро и ловко обработал мечом, сделав два шипа. Оставил оружие, разулся, закатал штаны. Соорудил из рубашки сумку, связав рукава, закрыв ворот, перекинул ее через плечо и вошел в теплую воду. Ярд песка, а после — тонкая прослойка прохладного речного ила. Он отошел подальше от наставницы, косоки, туда, где тоненькие ярко-голубые стрекозы качались на острых широких зеленых стеблях. И замер, глядя в красноватую полупрозрачную воду. Было странно. Вот так. Здесь, далеко от сожженного поля и запаха горелой травы, плоти. словно закрылась какая-то дверь, отрезав то, что совсем недавно окружало его, что он считал важным, нескончаемым, бесконечным, всеобъемлющим, что никогда, никогда не исчезнет, останется рядом с ним навсегда. Но война мелькнула и сгинула, отступила. Затерялась в десятках лиг позади и с каждым днём пути к западному побережью удалялась. Здесь, в подобных местах, в тихие часы ничто не напоминало о ней. Словно это был лишь сон. Но Вир знал, что сном все случившееся не являлось. Битва, кровь, гарь, терка и обдирающая горло. И смерти тоже не сон. Те сотни, а может и тысячи, кого он убил. Те, кого он не знал, даже не видел. Фигурки, взлетевший и опавший крик. Звенел ли он у него в ушах сейчас? Нет. Война за спиной, и Вир не желал оборачиваться. Темная спина прошла в воде мимо правой ноги. Он, занятый мыслями, промешкал, и рыбы уплыла. В следующий раз ученик не повел себя расторопнее и добыл первый трофей. Так они и охотились в течение часа, пока все время молчавшая старуха, несколько раз вытершая сухой лоб тыльной стороной ладони, не вышла из воды. Он последовал за ней. «Сколько у тебя?» «Семь», — Вир заглянул в рубашку. «А у тебя?» «Много». Нэ отстегнула от пояса тяжелый мешок, бросила на горячий песок, затем развязала узел юбки, позволив подолу закрыть белые, исчерканные синими венами, удивительно мускулистые ноги. «Начинай чистить, бычья голова, пока не стухли». Он безропотно, признавая ее право командовать, словно не небло их расставания и бегства из пубира, достал из ножен кинжал, спорол брюха первой рыбине. не следила за ним из-под прикрытых век. «Ты хочешь спросить?» «Да?» — он не поднимал головы. «Ты слышал наш с девчонкой разговор?» «Да. Она сказала, что ты умираешь. Это правда?» замас никогда не шутит о смерти бычья голова. Это правда». Вир вздохнул, посмотрел на руки, нож, покрытый кровью, тусклыми серебристыми пластинками, ярко пахнущими рыбой. «Как быстро!» «О, не грусти по этому поводу. Такие старые ящерицы, как я, уходят долго и с неохотой. Год, а может быть, 10 лет. Хватит не только, чтобы закончить то, что запланировал Вихрь со своим проклятущим дружком, но и научить тебя многому, что умею». «Он тебя удерживает?» Вир покосился на тяжелый двуручник, которым Мэтт ловко разваливала людей на две половинки на четырех полях. «Помогает. Чуть. Смерть этого человека, она стоит того? Жизни? Отчасти. Победы? Вполне. Сил милосердия теперь хватит, чтобы выстоять против Вейрона. Я очень надеюсь на это. Осталось только придумать, как попасть в его проклятую башню Бестиона. Тебе не нравится». Она была внимательна. «Да», — признал Вир. «Это напоминает рабство. Все тувины так делали». «Не все, но очень многие, если удавалось встретиться с Дзамасой, выиграть, а не оказаться разобранным на сотню полезных для некромантов кусков». «А мой меч?» Сойка посмотрела на бывшее оружие Шрева, лежащее рядом с Милосердием. «Когда Тион забрал магию, все наши клинки погасли. Разом. Лишили нас силы. ибо те, кто находился в них, ушли навсегда. Я перестала касаться настоящей магии, но сохранила свои возможности Туина, когда остальные, те немногие, кто пережил войну гнева, их растеряли. Почему? У меня был колокольчик. Я всё-таки великая волшебница в первую очередь, а во вторую уже тувин Я сохранила крохи, сберегла их в первые века. Прошла через огонь, старея, но сохраняя память. и медленно, допуская столько глупых ошибок, начала возрождать нас. Однако получилось лишь с тобой. И хорошо получилось, раз он принял тебя. Мне же надо его тебе вернуть. <пух> Я ни разу не смогла раскрыть его в щит. Тебе же он подчиняется так, что остается только завидовать. Оставь себе. Вир вновь взглянул на меч. Почему же этот клинок, да и мой, уцелели, когда остальные превратились в железки? Да, все просто. Прежний владелец милосердия умер в годы, когда шла война гнева, до того, как Тион совершил свой безумный поступок. Душит замаз в нем не было, так что он все удачно проспал и дождался меня. Что касается твоего, про него никто не знал. Скорее всего, он хранился в сокровищнице Третинских герцогов, а до них — у единых королей. Возможно, с эпохи Юзель или Катрин. Уверена, должны быть и другие мечи того времени, но за жизнь я не смогла найти ни одного. То есть привозили мне много железок, но все они на момент финала «Войны гнева» содержали в себе душу Дзамас. А Фунико? К оружию, которое принадлежало раньше Тиону, я в жизни не прикоснусь добровольно. Он превратил его в веер, еще непонятно, что с ним сделал, не желая во время битвы оказаться с глупым лицом и лодочным веслом. это шутка вполне в духе Рыжего. Вир улыбнулся, представляя подобную картину, и спросил, «Выходит, в мой тоже можно вселить душу некроманта». не тут же прищурилась. «Иди, убей девчонку и проверим». «Шучу», — быстро произнесла она. «Ни к чему тебе это. К тому же с ней подобное не пройдет. Браслет-мэр попросту не позволит провернуть такое. Так что забудь». Я действительно неудачно пошутила. «Ты меня давно знаешь», — ответил ей Вир. «Я никогда не поступлю так». Старуха кивнула. без сожаления или разочарования просто принимая сказанное вся наша сила от сон с первого мира торы но получая каплить мы мы становимся еще сильнее раньше я никогда не думал об этом пока была молода но с годами когда сидишь старой развалины на балконе башни и слушаешь птицу в клетке начинаешь считать что все ту вины прошлого зашли в тупик всего лишь каплить мы но она портит наши души В нас появляется червоточина, въедается в сердце, и это год от года, век от века приводит не к благу, а к бедам. Возможно, ты тот, кто избежит такой участи, и те, кто пойдут после за тобой, также не окажутся запятнанными. Я бы очень хотел этого бычья голова, хоть какого-то движения к лучшему. Обещаю сделать все, что смогу. Мне этого более чем достаточно». Он промыл очищенную рыбу в воде, Отложил в сторону, прямо на рубашку, всё равно она уже вся провоняла, сказав, «Надеюсь, когда-нибудь мы все увидим мир, из которого ушли Асторы. Их солнце». «Может быть, так и будет. Но если тебе хочется, одно из трёх можешь повидать прямо сейчас». И она указала на полуденный шар. «Но это же солнце нашего мира». «Конечно, нашего, но светит оно оттуда. Уж поверь». Он долго думал, принимая это вместе с летним теплом. Почему Асторы покинули свой мир, пришли сюда, к нам? Потому что это был их мир. Полагаю, они не делили его на свой и чужой. Все принадлежало им. Ну, кроме той стороны, на которую не было доступа до появления шестерых. Все, что ты видишь вокруг, было создано ими. Наш мир для них все равно, что стол для какого-нибудь мастерового. На нем можно было создавать, а летевшие на пол стружки оставались в мастерской не пачкали настоящий дом. Я так думаю. Правда ли это? Да какая разница, бычья голова? Столько эпох минуло. Они давно исчезли, а тот, что спит сейчас в фургоне, хоть и вызывает во мне злость, давно уже не из созданий, что сотворили нас. У него нет изначальной магии мира, которую потом забрали волшебники и потеряли благодаря Тиону. И не будет? По счастью, теперь уже нет. Тион перерезал последнюю ниточку. Жаль. Жаль? скинулась старуха. «Нет, мне не жаль. Эти существа в «Войну гнева» обманули сами себя, дали силы рыжему, надеясь извести волшебников. Но когда волшебники исчезли, остались лишь жалкие выгревшие огрызки без магии. Нынешние асторы лишились возможности получить то, что было их по праву. Некому было передать им истинное волшебство. Посмейся, бычья глава. За все эпохи не нашлось ни одного великого волшебника, который захотел бы вернуть асторы волшебство». Ни одного. О чём ты? Не зачерпнула горсть песка. Протяни руку. Ну. Он отложил кинжал, дал раскрытую ладонь испачканную рыбьей слизью и кровью, Нэ на высыпала на неё то, что держала в кулаке. Вот так. Вир тупо уставился сперва на свою руку, затем на усмехающуюся Нэ. Не. Не поверю. Что? Ты серьёзно? Настолько просто всего лишь отдать? «Ну, для великого волшебника просто. Да, лишь отдать. Как я, только что тебе. Скупое действие на 3 секунды. Но не отдал никто. Вдумайся в это. Сперва потому что боялись их. Потом с появлением Вейрона не доверяли. Потом шла война на истребление. Кто же отдаст врагу самое совершенное оружие? Любой молокосос, пришедший в Талорис, первым делом узнавал об этом. Потому что Асторы могли обмануть их? Что? Нет, потому что магию можно было отдать только добровольно. Всё равно, как один из артефактов шестерых — шауту. Демоны ни в жизни не прикоснутся к тому же колокольчику, пока сам им не отдашь. Что такое, бычья голова? На тебе лица нет. Значит, такова моя участь, если бы не ты. Меч, тёмный широкий клинок всё ещё был у неё перед глазами, а также лицо человека, которого она больше никогда не увидит. «Не встреть ты меня, не пройди мы путь вместе. Вряд ли когда-нибудь твоя дорога пересеклась с тропами Неку». Она искала Дзамас. Она искала Асторы, но нашла некроманта. Лишь случай. Но в его смерти можешь винить меня. Я стал той тетевой, что отправила стрелу в полет. И она нашла цель. «Потому что рассказал о мече в тропе любви? Перестань. С таким же успехом я могу винить себя, что рассказал о тебе». «Нет», — он посмотрел ей в глаза. «Я знал, кого она нашла. И, зная это, рассказал про меч. Понимал, к чему это приведет, и поступил подло, некрасиво, жестоко. Любое из этих слов подойдет, пускай я и готов оправдаться войной». «Жертва одного ради многих?» «Я не оправдываю себя такими высокими словами». «Ты отдал его, чтобы она не тронула меня, потому что не справился бы с Таувином подобной силы. «Да, это одна из причин», — признал он. «Хотя я очень сомневаюсь, что она пошла бы наперекор моей просьбе. Но основная... Я видел, на что способен Тувин с полноценным мечом. Она — тот молод, что выступит против силы Вейрона, если только мы сможем проникнуть в его башню, если у Бланки получится открыть брешь на ту сторону». «Я понимаю». Шерон действительно понимала, что поставлено на карту и сколько сейчас стоит жизнь. Любого из них. Ради того, что должно быть завершено. Будущего Найли других. Слишком мало, но от этого не менее печально. Как и от знания, что готова платить цену, порой просто неподъемную. «Я никогда не обманывал тебя», — сказал он ей. «Тебе известно больше, чем всем живущим сейчас. О том, что происходило в прошлом, о Теоне, его выборе и планах. о том, что я узнал на Толорисе. Но ты должна понять, сейчас мы встали на дорогу, с которой нет возврата, я хотел бы забрать свое обещание назад, о том, что ты пойдешь со мной на ту сторону. Мы не вернемся оттуда. Не желаю, чтобы ты осталась в том мире. У тебя есть еще дела здесь? А у тебя?» — тихо спросила она. «Свою историю ты так сильно хочешь завершить?» «Ну...» Он улыбнулся и по-мальчишески встрепал свои непокорные волосы. «Согласись, это будет достойное завершение. а другому мечтать нельзя». «Нет», — резко ответила Шерн. «Я не позволю тебе бросить меня вот так просто. В мир смерти ты пойдёшь только с некромантом. Никогда больше не говори со мной об этом. Пообещай, что твоё слово не будет тобой нарушено». Мильвё склонил голову. «Обещаю, Сиора».